Событие четвертое. Петр Дмитриевич Пожарский проснулся от колокольного звона и попытался встать с кровати. Его чуть не вывернуло наизнанку, и он опять упал на перины. Черт! Это надо ж было так вчера набраться. Эти два петуха, князья Долгоруков и Шуйский, своими здравницами за царя батюшку, да просто за батюшку, с н е п р е м е н н ы м пей до дна споили его такие. Примечание от чтеца. Слово "петух" писалось через букву И. Так обычно говорили о человеке, который пьет много алкогольных напитков. Современный аналог этого слова пьяница. Конец примечания. Петр даже не помнил, как до кровати добрался, а ведь надо вставать и идти на заутреннюю, а то отец Матвей обидится и епитимью наложит. До собора Петр пошел пешком. Немного полегчало, но в духоте помещения, набитого народом по случаю праздника, как же сразу две экспедиции вернулись домой целыми и невредимыми. Настоящий праздник снова поплохело. Он с зеленым лицом отстоял службу и, расталкивая народ, который попытался к нему радостно броситься, сам бросился к травницам. Бабки посмотрели на него, обругали, дали ведро и какую-то коричневую жидкость. Выпей, кружатся. А потом два пальца в рот и так три раза. Мы пока мест двери закроем, да никого пускать не будем. Не гоже на такого князя людям пялиться. Констатировала мать Кеплера на очень хорошем русском. Через час домой Петр вернулся чуть ожившим. Еще болела голова, но хоть не мутила. Блин, нужно сухой закон Вершилова вести что ли. Все, сегодня выходной, решил Пожарский, проведу день с семьей. Машу почти пять месяцев не видел, а про Димку даже не знал. Нет, что кто-то родиться знал, но что мальчик только надеялся. Вот хорошее же было намерение. Нет, не получилось. Приперся Михаил м ё с л и н с м а р е н о м Мерсеном, приволокли два учебника, нетерпится им. Пётр математиков поблагодарил и выпроводив, пообещав завтра же зайти, хотел прилечь на диван. д у д к и взял учебники, перелистал. И расстроился? Нет, учебник геометрии за пятый класс был великолепен, такому и в двадцать первом веке не стыдно будет. Кроме одного существенного недостатка: эти великие математики не придумали еще обозначения для некоторых понятий. Нет еще значка перпендикуляр, угол, параллельные прямые, градус, синус и косинус пишут полным словом. Придется завтра собирать и проявлять гениальность. Хуже, гораздо хуже. Было с учебником алгебры. Перелистав его до конца, Пётр не нашел ни интегралов, ни дифференциалов, да и здесь значки были неправильные или их не было вовсе. Умножить, разделить, степень и так далее — все неправильно. И ведь сам виноват. Да, учебника по математике за четвертый класс не было, но за третий-то был, а он не обратил внимания, что значок наклонная черта для обозначения деления и косой крест для умножения. Еще не придуман. Теперь придется у ч е б н и к и перепечатывать. Сколько денег и труда в холостую. И еще князь понял, что самый главный математик в этом времени не Декарт и Кавальери, а он. Пусть совершенно случайно, но он практически все знает о начале анализа. Так в одиннадцатом классе российской школы называется учебник алгебры, и там главные темы – это интегральное и дифференциальное исчисление. В те времена, когда восьмилетку заканчивал в далеком двадцатом веке Афанасий Иванович, в учебниках этого не было. Тем не менее бывший генерал уже в возрасте д е в лет взял, да и выучил. Началось все буднично. К младшему сыну на квартиру должны были прийти днем газовики, что-то им там проверить надо. А сын с женой уехали в Москву по делам. Дома оставалась только младшая внучка Танечка. Она была ученицей как раз одиннадцатого класса школы. Только дети днем в школе. Газовикам на это откровенно плевать не будет. Жильцов в квартире отключим газ. Разговор короткий. Молодцы, правильно себя поставили, ребята. Порядок должен быть порядком. Вон дома один за одним на необъятных просторах родины взрываются из-за неправильного использования газовых приборов. Тут бывший генерал газовиков поддерживал. Афанасий Иванович. Посидел у сына, дождался проверки и хотел было уходить, как тут из школы прибежала Танечка вся в слезах. Генерал скрипнул последними зубами и спросил напрямую девочку, кто ее обидел и кого надо идти убивать. Если какие-то сволочи что-то сделали с его любимицей, у Афанасия Ивановича рука бы не дрогнула. Оказалось хуже. Нужно убить математичку. Она поставила девочке двойку, а ведь Таня Афанасева. ь Шла на золотую медаль, деда, ну не могу я врубиться в эти интегралы, галиматья какая-то. Вытирая слезы, пожаловалась внучка. Генерал развел руками, тут он помочь не в силах. Может, репетитора нанять, деньги у меня есть, предложил он. Нет, я сама должна, уперлась девочка. Дай ко мне учебник посмотреть. Афанасий Иванович решил хоть посмотреть на обидчика любимицы. Из предисловия стало ясно, что обидчики л е й б н и ц и н ь ю т о н но еще тот же Кавалерий поучаствовал со своими неделимыми. Танечка, можно я учебник на пару дней заберу? Самому стало интересно, попросил генерал внучку. Хоть на целую неделю. У нас следующий урок в среду. Афанасий Иванович учебник забрал, пришел домой, начал его изучать и понял, что и правда галиматья. И сколько бы бывший генерал Не перечитывал учебник, лучше не становилось. Пришлось прибегнуть к интернету и прочитать статью "Анализ для чайников". Тот, кто ее написал, сам чайник. К такому выводу пришел пенсионер. Пришлось поискать в интернете репетитора. Нашел. Любителей заработать на школьниках хватало. Заплатив 500 рублей, генерал порешал задачки. Все просто. А вот теория. Молодой человек объяснял. Но достучаться до сознания а Фанаси Ивановича не смог. В интернете нашлось куча статей и про Лейбница, и про Лапителя, и про Ньютона, и Бернулли. Помог второй репетитор. Это была бабулька-пенсионерка. Вот у нее наконец получилось объяснить Афанасю и Ивановичу про все эти бесконечно малые и про их приращение. Сказать, что все просто, так нет. Не очень просто. Но хоть стало понятно, зачем это делается. Во вторник генерал пришел после обеда к внучке, отдал учебник и за три часа объяснил ей все, что сам понял про эти функции, а еще кучу статей, скачанных из интернета, про Лейбница, Лапиталя и братьев Бернулли отдал. На следующее утро внучка позвонила из школы на перемене деду и обрадовала его. Она получила сразу две пятерки. И за задачки, и за доклад п р о л е б н и ц а и его к р у ж о к Пришлось Петру сесть за стол и написать на бумаге все, что вспомнил. Это ведь было два года назад в той жизни и четыре с лишним года в этой. Спасибо той старой учительнице, что достучалась таки до сознания ветерана. А на память генерал никогда не жаловался. Тем более, что в тех структурах, в которых он служил, прорабатывались и программы по улучшению запоминания информации. Уже в восемь вечера, закончив писать, князь Пожарский вышел из дома и сказал дежурившему у дома мальчишке, чтобы бегом бежал к Михаилу Мёслину и сказал ему, чтобы завтра в девять утра все до единого математики были в актовом зале академии с карандашами и блокнотами. Хотя подожди, пусть и астрономы с физиками подходят, да и механики тоже. Пётр решил, что так хуже не будет. Сейчас ведь все энциклопедисты. м ё с л и н перестарался. Были вообще все: и химики, и философы, и даже медики. Ладно, ничего страшного, не захотят слушать, пусть просто посидят. Начал Пётр со смотра зала. Несколько человек были ему явно не знакомы. К ним князь и обратился: господа ученые, те, кто приехал, пока меня не было. После лекции прошу пройти в мой кабинет на втором этаже. Пообщаемся. Незнакомцам перевели, те закивали. Ну и прекрасно, начнем. Для начала я хочу поговорить о стандартизации всего, что мы делаем. Давайте разработаем систему стандартизации. Пример, чтобы было ясно. Делаем мы болты, и для скрепления двух определенных деталей просится болт диаметром пять с половиной миллиметров. Мы его выточили, нарезали резьбу и собрали деталь. Все замечательно, только деталь износилась. Нужно разобрать и заменить болт. Опять нужно будет в ы т а ч и в а т ь точно такой же, а нам ждать, пока его изготовят. Это неправильно. Все болты должны быть одинаковые с шагом диаметра в два миллиметра, то есть четыре, шесть, восемь, десять, двенадцать и так далее. Да, иногда чуть проигрываем в весе. Зато разобрали деталь, взяли заранее изготовленный болт и снова собрали. Огромная экономия времени и своего и токаря. Вот и подумайте, что нам еще нужно стандартизировать. Теперь ближе к математике. Здесь то же самое. И Петр нарисовал на доске все математические значки, которые вспомнил, включая обозначения корня, тангенса и котангенса. Сначала все сидели молча. Но когда он дошел до тангенса, народ в з б о д р и л с я и зашушукался. Они что еще не работают с этими понятиями? Блин, Петр и сам не очень хорошо помнил отношение чего к чему тангенс, а чего к чему катангенс. Ничего, вместе разберемся. Пожарки й снова оглядел зал. Писали все, даже медики. Им-то зачем? Попросил задавать вопросы. Как раз про тангенс не задали, задали про дифференциал и интеграл. Замечательно. Вот тут Пётр и выдал им все, что вспомнил про дифференциальное и интегральное исчисление. Его они прерывали, скрипели карандаши и чертыхались переводчики. Слишком много новых терминов. Когда он закончил, в зале еще десяток минут стояла тишина. Математики думали, а философы боялись им помешать. Пётр даже знал, кто задаст вопрос первым. Кавалерий со своими неделимыми был ближе всего к анализу, но нет, оказывается, французский шпион Пьер Эригон тоже занимался неделимыми. в а ш а светлость, но как вы до всего этого дошли? Это ведь меняет всю математику. В вашем методе вопросов в тысячу раз больше, чем ответов. Все, господа, ответы будете добывать сами, и на основании этих ответов мне нужен учебник за шестой класс школы. Школы? Но этого не преподают ни в одном университете Европы. Даже то, что в учебнике за пятый класс является прорывом в математике, а это не выдержал и к а в а л е р и <плых> <плых> Мне по большому счету все равно, что изучают в Европе. Там даже доказывают, что Солнце вращается вокруг Земли для того, чтобы в Ватикане было тепло. Учебник нужен к весне. его еще набирать, печатать, проверять. И просьба у меня к вам, товарищи ученые, давайте учить русский язык. Много б о л ь н о переводчиков в зале. Они-то ведь выучили языки, а вы что, глупее? Я вроде лучших приглашал. Все, дорогой президент, оставляю вас, химиков забираю. С ними мы будем другое приращивать.